Нартов сделан вторым советником академической канцелярии и столкнулся с Шумахером, который видел в нем лишнего и мешавшего ему человека. Нартов слышал от своих русских мелких людей в академии, переводчиков, студентов, приказных, мастеровых, сильные жалобы на дурное обращение с ними Шумахера, на его своеволие, казнократство, и решился выступить в поход в союзе с Делилием. Время было самое благоприятное. Немцы попадали сверху, на престоле была дочь Петра Великого, знавшая и хорошо Нартова, как близкого человека к отцу. Второго августа 1742 года, когда двор и сенат были в Москве, сенатская контора в Петербурге получила от советника Академии наук Андрея Нартова представление, что Он подал в Сенат проекты при экспедиции лаборатории механических и инструментальных наук, главной артиллерии и прочих высочайших государственных дел для пользы Отечества и интересов Ее Императорского Величества, денежные казны, поданы от него деньги. правительствующий сенат проекта и требовал, чтобы его для исходательствования по онным резолюциям, так же для объявления в Москве к артиллерии и секретных дел отпустить и по отбытии его порученные ему дела исправлять имеющимся при той же академии профессору Делилю. Нартова отпустили к чрезвычайной досаде Шумахера, который уже проведал, что Делиле и Нартов жаловались на него сенату. Он писал Штейнуну в Москву. Господин советник Нартов получил из Сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для подтверждения поданных Делилим пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на это внимания, потому что у меня совесть чиста. Делил уже более двух лет не имеет сношений с Академией. А теперь сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экспедицию инструментальных и лабораторных наук. Так титулуется теперь инструментальная мастерская. Это позор. Нартов взял с собой в Москву донос на Шумахера академических служителей, комиссара Камера, канцеляриста Грекова, копииста Носова, Кроме них послали донос на того же Шумахера студенты Пухорт, Шишкарьев и Коврин, ученик Гравьера Поликов, переводчики Горлицкий и Попов. Переводчик Горлицкий писал Нартову в Москву, что же? А нас, благодатью Божию, до сего числа здравы пребываем, ожидая тщением вашей милости всесчедрого Бога через помазанницу его получить, а супостатов ходатайством Пресвятой Богородицы и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских покорить, дай Божьему. Сначала успех соответствовал ожиданиям. Императрица назначила следственную комиссию над Шумахером и его сообщниками, вследствие чего Шумахер был арестован. Все академические дела поручены были Нартову, который стал заботиться о том, чтобы как-нибудь вывести Академию из ее печального положения. В марте 1743 года он жаловался в Сенат, что штатская контора вместо 24 912 рублей выдала только 10 тысяч рублей, отговариваясь отсутствием денег в рентарее, тогда как вся Академия и за прошлый 42-й год жалований не получила. При этом Нартов заявлял, что Академия не может пробыть более без президента, И без утверждения штата, составленного еще в 1735 году и не конфирмированного, так же, что академия сама долгов своих заплатить не может, сенат приказал отпустить всю сумму немедленно и всегда отпускать сполна в начале года. 27 июня того же года Нартов от имени академии. подал доношение в кабинет, жаловался на долги и недостатки Академии, выставляя главную причину их то, что в Академии два учреждения – Академия наук и Академия художеств, и вторая истощает первую. При этом Нартов доносил, что канцелярия отрешила и излишних, и вопреки указам пенсионные и двойное жалование получающих неподобных людей, то есть танцмейстера, также беспашпортных и тому подобных служителей. Из гимназии отрешило трех немецких учителей. Первый из них Миллер, родной брат профессору Академии Миллеру, почти всегда больным сказывался. Он и другой учитель Герман русского языка вовсе не знают, и потому больше учили именем. Иноземческих детей, а русские дети почти напрасно к ним в гимназию ходили, ибо Герман и Миллер недели подви и Потри туда не являлись, но учили на дому за деньги. А вместо них один только информатор Фишер в гимназии учил, да и тот русского языка почти ничего не знает, к тому же глух и плохо видит. На место отрешенных Академия имеет русских людей, а именно Василия Тредяковского и Ивана Горлицкого, которые в гимназии могут обучать русских детей грамматическим порядком латинскому и французскому языкам, а для немецкого языка будет определен переводчик Гронинг, который не только в немецком, но и во французском и в русском языках очень силен. А в гимназии главное делать, чтобы русской нации дети грамматическим порядком на всех языках учились, без чего право писать и говорить не могут. Сверх того может над гимназией смотреть иметь адыгум Кламаносов и другие. Нартов спрашивал, не угодно ли будет в академии для каждой науки оставить по одному профессору и по одному адыгумту. Почетным членам пребывающим в иностранных землях пенсии не давать, художественные департаменты убавить, ибо никакого плода российскому государству не приносит. От академии представлен был длинный список учреждений и лиц, должных ей за напечатанные указов и забранные книги. На самом сенате числилось шесть тысяч пятьсот один рубль, на бывшем кабинете семьдесят пять. На синоде 577 рублей, на императорском дворе за забранные книги, комедии и прочие вещи 813, на принцессе Анне 260, на принце Антони 135, на бароне Менгдани 270, на Брюммере 102 рубля. Особенно значительные суммы числились на бывших президентах. На облюмен трости за книги сто семьдесят девять, да чистыми деньгами взял пять тысяч шестьдесят один рубль. На кейзерлинге двести семнадцать, на Корфи четыре тысячи триста тридцать девять, на Бреверне триста пятьдесят пять. На всех учреждениях и лицах числилось тридцать две тысячи двести три рубля.